«Все цвело, так что же тогда гнило?» Помните слова писателя Владимира Алексеевича Солоухина, недоумевавшего? «Как же так, если в России перед революцией все цвело, так что же тогда гнило?» Как это бывает с каждой заразительной болезнью? Настоящая опасность революции заключалась в многочисленных носителях заразы – мышах, крысах и насекомых. Или же, выражаясь более литературно, следует признать, что большинство русской аристократии и интеллигенции составляло армию разносчиков заразы. Это поразительное по силе признания сделал уже в эмиграции в 30-е годы великий князь Александр Михайлович, друг детства Николая II, лично знавший многих реальных творцов революции, обрекших Россию на бесчисленные страдания. Цитируем дальше. Трон Романовых пал не под напором предтечь советов или же юношей-бомбистов, но носителей аристократических фамилий и придворных званий, банкиров, издателей, адвокатов, профессоров и других общественных деятелей, живших щедротами империи. Царь сумел бы удовлетворить нужды русских и рабочих и крестьян. Полиция справилась бы с террористами, но было совершенно напрасным трудом пытаться угодить многочисленным претендентам в министры, революционерам, записанным в шестую книгу российского дворянства. В шестую часть губернской дворянской родословной книги вписывались именитые древние роды. и оппозиционным бюрократам, воспитанным в русских университетах. Как надо было поступить с теми великосветскими русскими дамами, которые по целым дням ездили из дома в дом и распространяли самые гнусные слухи про царя и царицу? Как надо было поступить в отношении тех двух отпрысков стариннейшего рода князей-долгоруких, которые присоединились к врагам монархии? Что надо было сделать с ректором Московского университета, который превратил это старейшее русское высшее учебное заведение в рассадник революционеров? Что следовало сделать с графом Витте, возведенным Александром Третьим из простых чиновников в министры, специальностью которого было снабжать газетных репортеров скандальными историями, дискредитировавшими царскую семью? Что нужно было сделать с профессорами наших университетов? которые провозглашали с высоты своих кафедр, что Пётр Великий родился и умер негодяем? Что следовало сделать с нашими газетами, которые встречали ликованиями наши неудачи на японских фронтах? Как надо было поступить с теми членами Государственной Думы, которые с радостными лицами слушали сплетни клеветников, клявшихся будто бы между Царским селом и Ставкой Гинденбурга, существовал беспроволочный телеграф? что следовало делать с теми командующими вверенных им царем армий, которые интересовались нарастанием антимонархических стремлений в тылу армии более, чем победами над немцами на фронте? Как надо было поступить с теми ветеринарными врачами, которые, собравшись для обсуждения мер борьбы с эпизоотиями, внезапно выносили резолюцию, требовавшую образования радикального кабинета? Описание антиправительственной деятельности русской аристократии и интеллигенции могло бы составить толстый том, который следовало бы посвятить русским эмигрантам, оплакивающим на улицах европейских городов доброе старое время. Но рекорд глупой тенденциозности побила, конечно, наша революционная печать. Начальник Московского охранного отделения Сергей Васильевич Зубатов Незадолго до февральских событий пророчески предсказал. Революцию в России сделают не революционеры, а общественность. Ни англичане, ни немцы, ни самые что ни на есть масоны-размасоны вкупе со всеми большевиками и эсерами ничего не смогли бы сделать, если бы не наша передовая прогрессивная общественность, мозг и совесть нации – в высоком самоотверженном порыве не поставила бы себе прекрасную и сияющую цель – освобождение России. Именно созданное ими государство в государстве в конце концов одержало долгожданную победу над Российской империей. Огромной, древней, славной, стремительно развивавшейся. Было ли виновато в этой трагедии само тогдашнее руководство? Скажу сразу. Безусловно.